Глава двадцать третья. Неожиданности. Давно я не видела такого разочарованного лица. И это было лицо Люции, с нетерпением дожидающейся, когда я выйду из кабинета ищейки. «Не томите», — молитвенно сложив руки, произнесла она. «Помирились с господином Марко хоть немножко». А я с ним и не ссорилась. У нас был чисто деловой разговор. «Плохо». Вздохнула она и именно в этот момент выдала вселенскую грусть на лице. Но зато договорились, что он меня обучит грамоте. «А вот это хорошо!» — моментально расцвела служанка. «Только сейчас его лучше не трогать. Пусть немного перебесится». «Опять плохо». Зато Марка понравилось мое новое платье. «Но это должно быть хорошо?» Уже не зная, как реагировать на мою дозированную информацию, осторожно спросила Люция. Или плохо. Только платье понравилось, а остальное в вас нет. Тетушка, рассмеялась я, обняв переживающую служанку. Ну что-то заладило, плохо, хорошо, время покажет. Главное, что не поубивали друг друга и посуду не перебили. Наверное. Как это, наверное? Она либо цела, либо нет, а полубитой не бывает. Ага, очень хорошее определение для нашего брака, вздохнула я. Вроде еще замужем, а уже чужая для Марка. Пойми, Люция, что одним разговором или страстной ночью наши отношения не спасти. Нужно понять друг друга, заново научиться доверять. Быть может, не получится, тогда вместе нам не быть. Я не хочу давить на мужа, пытаясь навязать себя помимо его воли. Рассказывать, что вдруг стало хорошей, как только он подал прошение о разводе. Да и не поверит он такому резкому преображению. Я бы тоже не поверила на месте Марка. «А я вот верю», — неожиданно заявила Люция. «Нужно всегда верить только в хорошее, как бы тяжело ни было. Иначе сложно жить, все время ожидая неприятностей. Они сами без спроса являются. А вот хорошее привлечь к себе сложнее. Для этого еще и постараться как следует надо. Когда вся моя семья погибла, вы не представляете, как же мне удавиться хотелось. Но помог Дина». Глядя на него, я думала лишь о том, чтобы дать ума и надёжную опору пареньку, подарить племяннику ту любовь, что осталась нерастраченной в моем сердце. И он мне отвечал тем же, приняв свою душу как родную мать. Если бы мы оба думали, что ничего хорошего в нашей жизни больше не случится, то сдались бы давно и загнулись либо в петле, либо нищими в подворотне. Так что нужно стараться верить в лучшее, в Бога, в себя, в близких людей. Вот я вижу, что вы тоже стараетесь. Так измываетесь над своим телом каждое утро и вечер, что аж страшно смотреть на такие муки. Не пьете, женщинам прилично помогли и подружились с ними. Грамоты теперь заинтересовались и хотите быть красивой. Значит, тоже верите, что все будет хорошо, иначе зачем все это? Тетушка Люция, тепло улыбнулась я. Ты очень мудрая и сильная женщина, и абсолютно права. Свое счастье нужно заслужить а не ждать его, лениво почесываясь. это очень серьезный душевный труд. Ну, а Марка, хочешь, открою маленькую тайну? Только муж о ней не должен знать. «Да я даже о ваших делах с Ванессой Грэммой и другими важными дамами ему не рассказала», немного обиженно произнесла служанка. «Не дело слуг без разрешения в дела хозяйские лезть, хотя иногда и очень хочется». «Извини, я тебя поняла». Так вот, Марка мне очень нравится, и я приложу все свои силы, чтобы убедить его, что не такая уж и пропащая я жена. Хочу, чтобы он снова стал доверять мне и как женщине, и как верной подруге. Быть может, не сумею, и мы расстанемся, но это будет его решение. Обидное, конечно. Только насильно мил не будешь. Лучше тогда разойтись, чем мучить друг друга якобы приличным на людях браком. «Ох, госпожа Анна!» Тяжко вздохнула женщина. Чего ж же вы раньше-то так удачно головой не заболели? Теперь вот исправлять прошлое приходится. Но если что, то всегда можете рассчитывать на помощь старой люции. В доме, где царят мир, да любовь, и с логом легче живется. Я не заболела, а наоборот выздоровела. И спасибо тебе, тетушка, за доверие. Всегда приятно знать, что не одна. Утром за завтраком служанка мне поведала, что Марка еще с позаранку умотал по своим делам и вернется лишь к обеду. Жаль, хотела побыстрее узнать, что у меня в плане умения читать. Да и просто продолжить налаживать новые контакты с мужем. Но раз не судьба, то придется немного потерпеть. Съезжу-ка я лучше к Веронике. Она обещала, что мое шикарное платье сегодня будет готово. Тручу встретила меня улыбкой и быстро потащила на примерку. Как же долго я крутилась около зеркала. У Вероники и ее швей просто золотые руки. А украшения Ванессы? Во всем этом великолепии нужно блистать на балах и королевских приемах, а не ходить по улицам. Услышав мои восхищенные восклицания, довольная Вероника загадочно произнесла. «Анна, я тоже считаю, что это платье получилось не на каждый день. Или, быть может, просто на тебе так сидит, будто ты не простолюдинка, а знатная Донна». «Мне тут не спалось после того, как ты нашла наше украшение и поймала варюк. У меня от волнения иногда фантазия бурлить начинает. Вот и той ночью так случилось. Набросала под впечатлением один эскизик. Очень смелый, необычный. Хочу его тебе показать». Заинтригованная таким началом, я сразу согласилась оценить творческий порыв Вероники. Мы прошли в кабинет, заваленный изображениями платьев и лоскутами тканей. «Вот». Показала она на рисунок, прикрепленный к Мольберту. Женщина, ищейка! Твой образ навеял. Я внимательно рассмотрела изображение. Пышное коричневое платье, а поверх него жакет, чем-то напоминающий мундир Марка, только не черного, а желтого цвета. Что-то в этом есть. Во всяком случае, мне такое бы точно пошло. Ну как? нетерпеливо спросила подруга, прервав сеанс раздумий. «Вероника, это действительно очень необычно. Но есть несколько замечаний. Платья с мундиром сочетаются плохо. А если взять отдельно темно синюю юбку с выделяющимся, но не очень широким ремешком? Убрать с нее все тирюши и вышивку, тем самым придав некую строгость, и сделать чуть покороче, но в рамках приличия. И того же цвета шить блузу. «Нет, Анна, ты будешь выглядеть словно старая вдова, а не молодая женщина» моментально возразила мне опытная швея. «Но можно же добавить белое жабо. Хочешь совместить строгость и праздничность? Примерно так». «Ну, быть может», — обтекаемо ответила Вероника. «Только тогда желтый жакет будет не к месту. Нужно менять цвет на малиновый. И всю вышивку тоже убирать. Оставить лишь золотую оторучку». И в сочетании с жабо массивный воротник стойкой сделает тебя немного сутулой, а такую изящную длинную шею скрывать — преступление. Значит, переносим его на блузу, а жакет делаем с Подожди-ка. Озаренная новой идеей труча сорвала с Мальберта старый рисунок и прикрепила чистый лист бумаги. Вооружившись грифелем, за несколько минут нарисовала новый наряд и застыла около него статуей, задумчиво кусая губы. «Чего-то не хватает». «Точно, золотых пуговиц!» «Если хоть одна из них потеряется, то я очень расстроюсь», — честно призналась я. «Не волнуйся, они с виду будут только такими. Еще не хватает маленьких погончиков на плечах и золотой вышивки ближе к обшлагам, которые стоит сделать под цвет блузы и юбки. Иначе пусто смотрится». Несколькими молниеносными движениями Вероника нарисовала недостающие детали одежды потом критическим взглядом посмотрела на меня и удлинила жабо, одновременно сделав более открытую грудь на жакете. «Вот, теперь что-то вырисовывается», — задумчиво прошептала она. «Ага», — в таком же тоне ответила я. «Анна, не спугни настроение. Забирай платье и пока про меня забудь. Я сама о себе напомню, когда доведу до ума этот наряд». «И сколько он будет стоить?» Я еще не уверена, что захочу его продать. Посмотрим. Всего хорошего. В сопровождении девушки-служанки я покинула выпавшую из реальности Веронику. В экипаже направилась домой, бережно держа на коленях свою шикарную обновку, заботливо упакованную в холщовый чехол, а под мышкой шкатулку с украшениями от Ванессы Грэма. Не успела все это великолепие разместить в своей комнате, как в нее ворвался взбешенный Марка. «Анна, прошу немедленно пройти в мой кабинет». Явно сдерживаясь, чтобы не начать орать, сквозь зубы процедил он. «Не здрасте тебе, невежливого стука в дверь. Какая муха его укусила? Неужели еще какие-то делишки прошлой Анны вскрылись?» Вздохнув, отправилась следом за разозленным чем-то мужем. «А я ведь почти поверил тебе!» Прорычал Марка, как только я плотно закрыла за собой дверь. Дурак! Как есть дурак! Я всего-то отсутствовал в городе несколько дней, и что узнаю? Что? Высоко подняв брови, поинтересовалась я как можно более спокойным голосом. За это время ты умудрилась влезть в какие-то темные дела с воровством и задурила голову уважаемым женщинам. Никому я ничего не дурила. Не лги! Весь Барена судачит, что у жены ищейки есть какой-то дар, словно у истинной аристократки и, мол, тем даром ты чувствуешь драгоценности, напуская колдовской туман, который одурманивает воров и заставляет их нести тебе украденное. А кто не несет, на тех наускиваешь четырех злобных демониц. Я не знаю, как ты умудрилась все устроить, но это грязная игра. Лучше бы пила по притонам, чем так обманывать приличных людей, прикрываясь моим именем». «Опаньки!» Слухи поползли по городу, искажая недавние события до неузнаваемости. Хотя чему я удивляюсь, имея в подругах женщину, у которой язык без костей? Ну, Ванесса, ну, дружила.